Амельку заинтересовало такое отношение заключенных к этой женщине. Он вошел с ней в небольшую классную комнату с черной доской для письма, с географическими картами по стенам, и сказал. «Ну, садись. В чем суть? Сказывай. Я свой. Я тоже здесь сидел. Говори на чистоту. Как зовут?» «Это меня-то?» «Поросковья Воробьева». «Так точно, милый, да». Поросковья воробьева из-под курска города. Вот, погляди! Она потянула прядь черных волос, легко отделила их от головы и показала Амельке. Вот, с мясом. Все ее головушку расколотили. В синяках вся. Третью неделю лупят. На правое ухо глухая стала. Она вытерла рукавом разорванной кофты кровь с лица, и голова ее затряслась. Правда? «Правда», — тот сказывал, — «великий грех на мне. Горой рухнул, вздыху нет. Лучше бы задавиться на осине. Ой, моя головушка! Я с ума сойду!» Амелькинь на шутку стала жаль бабу. К человеческим страданиям он вообще относился с сердечной болью, и ему всегда казалось, что отчасти он и сам виноват в этих страданиях. «Говори, не хнычь!» Я, может, и сам страдал не меньше. Баба с испытующим недоверием взглянула на него, но вдруг поверила ему и, оправившись, заговорила певучим, жалостливым голосом. «Детей я уничтожила своих, детенышей, парнишку да девочку. Враг попутал. Уничтожила. А они стоят передо мной, как живые. Вот отвернусь, вздохну». Вздохну, а они уже там. Опять стоят. Без народа боюсь в одиночке. А народ не принимает меня. Убить грозит». У Амельки вспыхнули щеки. Не докончив папиросы, закурил другую, во всю грудь втягивая дым и выпуская его с хриплыми вздохами. «Мы тебя в колонию возьмем. У нас такая коммуна, вот из таких же, как ты, из осужденных. На огороде будешь работать. Ой. На лице женщины показалась гримаса болезненной улыбки. Сказывать, что ли? Сказывай. Мне 23 три годка исполнилось недавно. А росла я с маткой до да сестрой Анной. На фабрике работала. Матка била меня, сестра поедом ела. А я сошлась с рабочим фабричным. Через это двое детей образовались у меня. Мальчик и девочка. А тут рабочий бросил меня. Алименты стала получать, так и жила. Детей я очень налюбила, вот как любила. А тут весной наши порешили избу новую рубить. Наняли дальнего плотника из Скопской губернии. Он в нашей деревне работал. Василием звать. Бородатый такой, черный как цыган. Да баб он шибко падок был. И подкатись, Васька, ко мне, к дуре такой паршивой. «Женюсь», — говорит Паша на тебе очень ты мне, Люба. Я по сиротству поверила. И научает он меня выделиться из хозяйства, продать часть, что на меня и на ребят. Ладно, продали. Васька деньги взял себе. А матушка с сестрой выгнали нас вон. Мы переехали с Васькой да с ребятами в поселок Ясный. Василий сразу переменился ко мне. Ругать стал и в город на работу уехал. И стал я голодать, Потом Василий высылал нам по восемь рублей на месяц. А тут и сам объявился. Я и говорю ему, «Вася, надо бы нам с тобой пожениться». «На кой ты мне такая сдалась? Ежели б не ты, я б молодую, бездетную нашел». Я в слезы. Говорю, «Зачем же ты, Вася, сбивал меня? Из родного дома с детьми увел? Деньги промотал? Куда же я? А куда хочешь?» Сел на чугунку. Опять уехал в город. Я за квартиру задолжала, хозяин гонит, есть нечего, детишки-гладранцы плачут. Написала ему, чтоб взял нас к себе в город. Он отписывает, одну тебя возьму, а детей чтоб больше я не видел. А я дура деревенская, ну прямо жить без него, без бородача окаянного не могу. Ну прямо присушил меня. День-деньской плачу горько, все о нем думка лежит. «Эх, Вась-Вась, злодей, что мне делать?» Забрала ребят, повезла к своей матери в другой уезд. Еду, додумаю. Да а ведь мать не пустит меня. Все теперь там чужое, моей доли нет. Выгонит, пожалуй, не пустит. И перекатила нас машина на станцию в ночное время. Вылезли мы. До деревни, где мать моя, девять верст пешком идти. А мороз, страсть, вот-вот Рождество Христово. Пошли. Алешка у меня на спине сидел, ручонками шею охватил. Пятый год ему. А Оленку на руках несла, ей третий годок пошел. Идем, дрожим, дюже холодно. А дорога ухаб на ухабе, в кочках. Сколько разов спотыкалась, падала. Встану, поплачу, да опять пойду. Ребятенки тоже плачут. Мамка, ой, холодно, ой, ноженьки зашлись, мамка. Господи, хоть бы волки выскочили да задрали нас. Один конец. И чую, нет во мне силушки. Ой, упаду, ой, упаду, загину. Переступлю, переступлю достану. Отдышусь да опять пойду. От ребят спинушка затекла, рученьки они имели. А вдруг матка не примет? Что с ребятами делать мне? и откуда ни возьмись, молодчик ты мой хороший, прорубь на реке. И стало у меня от усталости да от голода в голове мутиться, и стал мне в уши черт шептать. Сначала их, а тут и сама мырнешь, и вся скука твоя кончится. Я сделалась, как неживая, и вся совесть, весь бог замерз у меня в груди. Я чуркой стала, камнем, взяла веревку, что узелок с вещами завязан был, Поставила Алешеньку поодаль, ножки ему перевязала этой самой веревкой. Так же и с Оленкой поступила. Потом мальчишку отнесла подальше, чтобы он не видел, а девочку взяла на руки. Она ничего уж не говорила, только охала. Спустила ее в прорубь под лед, головенкой вниз. Потом мальчика на руки взяла. — Иди, — говорю, Алешенька, я тебе покажу, как рыбки в водичке плавают. А он одно только словечко — спать. Его тоже головушкой вниз под лед, А сама пала на край проруби И пролежала так без чувств до утра.